«Нота Бене. Если мои версии, мои заключения, которые я произношу от имени графа сен жермена покажутся вам убедительными, я разрешаю вам публиковать эту историю. Это мой вам подарок, дорогой друг». Месье Антуан помолчал и как-то непривычно торжественно начал. «Итак, однажды, летом, в королевский дворец Фонтенбло, где жил в это время восьмилетний король Людовик XIV. Привезли его сверстника, очаровательного подростка.